Но особое расположение генерального секретаря партии, ценившего навыки и харизму Кузнецова, оберегало наркома. Мальский понимал, что никто на красной линии не обладал такими возможностями по их состранникам освобождению, как комиссар красных следопытов. И вот сейчас этот человек лежал в реанимации, с распоротым животом и продырявленными легкими. «Да», — Калантай кивнул. Мы все тоже надеемся, но тебе бы впору о себе побеспокоиться. А что я? Сергей, из-под бобы я посмотрел на Никиту. Я сталкер, у нас нейтральный статус, я арестован незаконно. Да ты хоть понимаешь, в чем тебя и этого твоего попутчика обвиняют? Вам не поможет никакая неприкосновенность. вы теперь политические. Что за бред? Неужто ты сам в это веришь? «А во что мне верит Сергей? На нашу станцию ворвалась банда фашистов. Люди погибли!» «А при чем тут и я, скажи на милость? Мы сами пытались ударять от этих головорезов. И к кому, как не к вам, нам было бежать? Ты знал, что у нас перемирие, и спровоцировал бойню!» «Ах, вот оно что!» — Сергей покачал головой. «Знаешь...» «Когда много лет назад ты валялся в подвале на улице Осипенко, прячась от демонов, которые тебя чуть в клочья не разорвали, я пошел на твои крики, хотя знал, чем рискую. И когда тебя раненого до беговой тащу, о себе мало думал, извини, что напомнил. И что нам, по-твоему, надо было сейчас делать? Куда бежать? Как спасать себя?» «А кто этот человек с тобой? Это мой напарник».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 Он обязывает быть бодительным и беспощадным к нашим врагам. Так я тебе враг, что ли? Ты хоть сам себя слышишь? Откуда у тебя в рюкзаке вражеская книга? Фашисты подсунули, специально, чтобы вы вот так вот на меня окресились. Это подстава, понимаешь? Мы с Гауляйтером подсапались, и он мне отомстил. А как ты можешь это доказать? Да неужели я что-то должен доказывать старому другу? «Другу нет», — угрыма прорвомотал Калантай, «а вот госбезопасности обязательно». «А я сейчас говорю с кем? С другом или с госбезопасностью?» «Чего ты хочешь от меня, Сергей?» — устало блохнула Никита. «Чтобы ты мне помог. Сам не можешь вытащить нас отсюда, тогда дай весточку сталкерам. Просто сейчас никто не знает, где я и мой товарищ и что с нами. Ты понимаешь, о чем меня просишь? Это измена, меня расстреляют». Маламальский презрительно покачал головой. «Знаешь, Кузнецов ведь тоже коммунист, до да мозга костей. Но он бы нам помог, потому что терпеть не может несправедливости. Видно, коммунист коммунисту рознь. Да пошел ты!» Кавантай развернулся и сделал шаг к двери. Поднял кулак, чтобы врезать, но... Ней и бросил через плечо. «Кузнецов при смерти. Я сделаю все, что смогу, но ничего не обещаю».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 «Их сейчас на перроне складывают. Рейх через полис связался с нами по дипломатической линии. Сейчас ведутся переговоры об улаживании инцидента. Возможно, нам надо будет передать им тела». «Послушай, нам нужно эти тела осмотреть, понимаешь? Это еще зачем?» – удивился Кавантай? «Надо».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 МОС мог быть где угодно, и каждая секунда за оператив уменьшала их шансы на то, что они смогут помешать ему в достижении своей цели, увеличивала цену за шанс на победу, которую, возможно, придется заплатить не только Сергею и Страннику, но и всему человечеству. Сергей сидел на полу, обняв колени, и нервно раскачивался из стороны в сторону. Странник так и стоял в углу, не издавая ни звука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 Разбудил его звон тяжелой связки ключей и пронзительный скрип двери. Сергей, Сергей! позвал знакомый голос Квантая. Чего? Сонно отозвался Маломальский. Давай на выход! И кореш твой тоже. В расход пустите. Не мели чепуху, пойдем. Сергей поднялся, размял затекшие конечности и дернул за руку странника. Ты не одеревенел часом? Нет, тихо ответил напарник. «Тогда пошли». К удивлению Сергея, Никита ждал его снаружи, не с пустыми руками. Он вернул им рю рюкзаки, разводной ключ и даже автомат Маламальского, однако без рожка. Как сие понимать, Сергей уставился на Никиту. «В целях безопасности патроны надо не рюкзака, под вещами. Это не моя прихоть, так надо», — ответил коммунист.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 «Да там вроде у одной из бригад угнали на поверхности бронетранспортер, и те попали из-за этого в серьезную переделку. Никита двинулся в сторону перрона и жестом поманил ломальского и странника за собой».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 Многие жертвы были сильно изувечены, однако признаков, характерных для исхода мос, странник не обнаружил пока ни у кого. Сергей брал вдоль этих скошенных снопов урожая смерти их муро смотрел на тела, думая о бессмысленности бойни, о дикой бессмысленности и ненужности, о том...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 Давно уничтожено все, что было там, наверху, пропали миллиарды жизней. Неужели людям это оказалось недостаточно, чтобы утолить свое безумие, ненависть и жажду смерти? Калантай стоял в стороне и разговаривал с кем-то, с каким-то офицером, то и дело, бросая взгляд на сталкера и его друга. Но Ломальский вздохнул и остановился. Трупов осталось уже немного, а результата все не было.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 «Тут головы нет. Где голова?» — произнес странник, остановившись у очередного тропа. Сергей поморщился, названная часть его действительно напрочь отсутствовала. «Никита, где у этого голова?» — крикнул Амальский. Калантай издалека присмотрелся и морщась, потер шею, а затем пожал плечами. «Голова! Эй, Мазур!» — позвал он с другого офицера. «Где голова?» «Так, бойцы, куда мать вашу голову деля?» — рявкнул Мазар на солдат.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 Но ему тогда долго нельзя на одном месте. Ему надо двигаться, а значит, Мосс мог выйти из головы носителя, искать другого человека, если только... Сергей терпеливо ждал, когда напарник договорит, но тот молчал и о чем-то думал. Если только что, не выдержал ломальский если только этот носитель не стал настолько подходящим для Мосс, что они одно целое. И такое может быть, напрягся Сергей.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 Там два солдата зашивали разорванные мешки с песком и укладывали их обратно, а еще один боец сколачивал поломанные деревянные щиты заставы и устанавливал на свои места стальные бронепластины. «Эй, Серега!» — крикнул вслед Кавантай. «Вы куда?» «Сейчас мы тут рядом!» — махнул ему рукой Маламальский. «Давай по-быстрому. Нам еще в поле идти. «Да что тут идти? Подпрямую щерезоходный ряд и все. Мы сейчас».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 То ли нападавшие пытались ее угнать, то ли просто сдвинули, чтобы открыть себе как можно более широкий проход на станцию, и она откатилась по инерции. «В рейх ему нельзя, и он это понимает», — тихо шептал странник. И его шепот зловеще шелестел под сводом туннеля. Он боится. Носитель боится смерти. Мосс не хочет потерять его. С ним легче достичь цели, но я помеха. «Он знает, что я иду за ним. Он хочет меня убить. Он должен быть где-то здесь. Этот туннель для него ловушка, и у него два пути – выйти из носителя, тем самым убив его, или ждать». «Так, может, нам не стоит туда идти?» – тихо сказал Сергей. «Нет, только так можно понять, направленным ли мы пути. Только так мы заставим его проявить себя. Он где-то здесь». Сергей подошел к дрезине, освещая ее своим фонарем. Заглянул в нее — никого. С другой стороны — пусто. Сталкер осторожно двинулся дальше, не понимая толком, что ему делать. Если они все же наткнутся на своего загадочного врага, может быть, надо двинуть носителя по башке и быстро накинуть на него пустой рюкзак? Туго завязав на шее а потом немедленно притащить на станцию и засунуть в одну из бочек с напалмом почему бы и нет. Вдруг Маломальский как будто почувствовал чей-то взгляд. Сергей замер и стал медленно поворачиваться к борту резины разделенному надвое пустым пространством, через которое на нее можно было забраться. Луч фонаря очертил корпус и проник в защищенное броней нутро. Там на полу сидел изможденный молодой человек в черном комбинин-зоне сталкера. На лоб его спадала рыжая челка, а глаза смотрели прямо на Сергея, полные лютой ненависти и страха. Страх! Хотел было крикнуть Маламальский, но Ганс не дал ему этого сделать. Опираясь за спиной на обе руки, он подбросил ноги и со всей силы впечатал Сергею в грудь подошвы своих ботинок. Сталкер отлетел в сторону и больно ударился о стену туннеля, вырынив фонарь. «Страныч!» — захрипел он ловя ртом воздух и корчась в пыли. «Он — это он!» Слова никак не хотели произноситься, и каждый звук отдавался болью в груди. Маломальский чувствовал, что задыхается. Сергей, ты в порядке? Стальник бросился к товарищу. Дорезина чихнула старотером и вдруг заревел двигатель. В лицо компаньоном ударила горячая струя выхлопных газов. Оттолкнув странника, маломальский с трудом поднялся на ноги и, шатаясь, кинулся к дрезине. Но та уже сдвинулась с места и покатила вперед, унося Ганца обратно к рейху. «Черт!» – зарычал, тяжело дыша Сергей. «Стой, гад!» Тщетно. Машина уходила все дальше и все быстрее, высекая искры из-под стальных колес. Сергей схватил свой фонарь и автомат слетевший с плеча при ударе, и кинулся обратно на станцию, все еще пытаясь набрать в легкий воздух, выбитый ударом. «Странник, за мной!» На встречу уже бежали бойцы. Что там такое? В чем дело?» – кричали они. «Это он! Он вашу дрезину угнал! Кто он?» – воскликнул Кавантай. «Тот, кого мы ищем! Кто?»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 «Вали отсюда!» – заорал на него Маламальский, наконец набрав в легкий воздух. Он сорвал с красноармейца под сумок и бросил его вскочившему на платформу страннику. «Сталкер! Немедленно прекратить противоправные действия!» – заорал Мазур, размахивая револьвером. «Буду стрелять на поражение!» «И тогда я разожму руки, и четыре бочки Напалма выжгут тут все живое!» Сергей свободной рукой повернул флажок, ключа зажигания, и дрезина завибрировала, урча двигателем. «Какая удача, что бак не пустой!» «Ты что творишь, мать твою?» — истерично завопил Калантай. «Прости, Никит!» Сергей повернул рычаг, снимая дрезину с ручного тормоза. Машина пришла в движение. «Слишком многое на кону сейчас стоит. Мы должны его поймать, Никит!» «Ты себе не представляешь!» Что за херню ты несешь, сволочь! Все назад, я взорву на палм, я не шучу. Нам терять нечего. Сталкер наступил на педаль газа и до резина стала неумолимо набирать скорость. Воины в туннеле пугливо вжались в стены. Идиоты, вы же себе на всей красной линии смертный приговор подписали! – кричал Кавантай. Он добежал до входа в туннель и остановился, махнув руками и, глядя вслед, уносящийся до резины с напалмом. «Ты же и мне смертный приговор», — подписал гад. До резина мчалась во тьме туннеля, и Сергей нещадно давил на педали. Это был риск. Выжимать максимум скорости из мотора было очень рискованно. Машина могла просто слететь с рельсов. Мог клемануть движок, да что угодно.